Глава девятнадцатая По замку короля дракона новость о самозванце разнеслась мгновенно. Больше не пришлось сражаться, чтобы захватить что-то, кроме башни волшебников. В ней заперся змей Зеновий с преданной стражей. Маску он по-прежнему не снимал, надеясь, что удача улыбнется ему. Для сторонников он по-прежнему был королем драконом. а бородатый предводитель бунтовщиков, самозванцем, Зиновий еще не знал, что Константину помогает Степан. Но было очевидно, что кто-то умеет отменять его защитное волшебство. Он заперся на самом верхнем этаже башни, где находился волшебный кристалл, и стал думать, что же делать дальше. Сторонники Константина, даже те стражники, которые присоединились только что, в дверь башни войти не смогли. Борис и Рыжик тем более. Была ясная морозная ночь, еще и ветер дул, хоть и небольшой. Бывшие узники в легкой одежде сразу замерзли. Оставив 10 человек стражников охранять башню, бунтовщики ушли в ближайший коридор замка. Здесь тоже было довольно холодно, но не так, как снаружи и без ветра. Только теперь король нашел время познакомиться со своими спасителями. «Пока мы думаем, как достать Зиновия из башни, скажите, кто вы и откуда. Я награжу вас за помощь. Барс Борис, а это Белка Элла, Калан Коля и Кот Рыжик. Мы пришли, чтобы остановить войну, которая уже дошла до нашего королевства». В коридоре наступила долгая пауза. Было трудно поверить, что вражеские лазутчики смогли попасть в самое охраняемое место королевства, да еще и короля спасти из темницы. Наконец, Константин сказал, «Я уже говорил, что против войны. Как только Зиновий прекратит давать приказы от моего имени, мы оставим захваченные земли. Что-то еще вам нужно? Мы ваш большой кристалл забирать или ломать не станем. Не беспокойтесь. Если позволите...» «Нам бы навестить одного из ваших подданных, имя которого вам известно». «Домой мы и сами доберемся», — ответил Борис. «Поскольку войне конец, путешествуйте где хотите, но у вас хватит денег, чтобы назад доплыть. Вряд ли вашим кораблям будут рады в наших портах. Мы свой со дна поднять постараемся». «Ясно. Денег на дорогу я вам дам, а вы, Элла, будете нужны мне». чтобы поговорить с генералами и правителями разных стран, пока я нового главного волшебника не найду. Как вам угодно, Ваше Величество? Вы можете открыть нам ход в башню? Нет. Надо ждать, пока это сделает тот, кто освободил вас в подземелье. Полагаю, имя сейчас называть не стоит. Спасибо за заботу. Уже сделал? Раздался голос Степана. Путь свободен. Захват башни занял несколько минут. Там было всего двое стражников, дежурный волшебник и сам Зиновий, который наконец-то снял маску и поддельный хвост дракона. Сторонники короля схватили самозванца сами, без помощи Бориса. «С тобой я поговорю завтра, а сейчас я должен увидеть жену и детей», сказал Константин, когда Зиновия вывели во двор. «Прошу простить, вы бы умылись сначала, ваше величество». напомнил Рыжик. «Они ведь с просонку испугаться могут». «Ты прав. Принесите мне воды. Хоть холодной, лишь бы побыстрее. Войну будем останавливать, как только я повидаюсь с семьей». Никто не посмел возражать. Вода нашлась быстро, а вот встреча обещала быть долгой. Константин пошел сначала в комнаты детей. Вся стража уже знала, в чем дело, и не останавливала его. Король слегка, чтобы не разбудить, погладил младшего сына и поправил одеяло, хоть это было лишним. Постояв немного, он зашел к старшему и сделал то же. Они подросли за два года, но остались его милыми детьми. Когда Константин вошел в комнату жены, она не спала, а нервно ходила по комнате. Королева повернулась к нему с сердитым лицом, но увидела, в каком он виде, и просто бросилась на шею со слезами на глазах. Она молча плакала, а он рассказал и о том, что провел два года в темнице, и о том, что Зиновий, который во всем виноват, уже схвачен. Когда он закончил рассказ, королева немного успокоилась и сказала, «Теперь я тебя никуда не отпущу, тогда пойдем со мной. Я должен остановить войну и хочу сделать это как можно скорее». Борис с компанией терпеливо ждали в коридоре под недоверчивыми взглядами стражников. Они поприветствовали королеву и все вместе пошли в ближайшую гостиную. «Садитесь где хотите и не беспокойтесь о своем виде. У меня он не лучше», — сказал Константин, а затем попросил Эллу. «Покажите мне, где именно сейчас идут бои или осаждены города. Надо в первую очередь остановить этих генералов». «Хорошо». Я начну с северо-востока. Армия за армией, флот за флотом. Это продолжалось до утра. Когда первые лучи солнца осветили замок, Элла сама попросила. Простите, Ваше Величество, мне надо хоть немного отдохнуть и поесть. Я всем генералам приказал срочно сообщить о прекращении войны их подчиненным. Сейчас вам сюда принесут еду. Можете до обеда спать здесь же. Девушка уснула мгновенно. Слуги не стали ее будить. Они оставили еду рядом на столе, и один тихо сказал, «Столько грязи от этих зверей!» А король велел относиться к ним, как к дворянам. «Значит, заслужили!» — тихо ответил другой. «Они ведь спасли его, как-никак. Я понимаю, но могли бы хоть переодеться. Нам с тобой потом убирать придется». «Вы не представляете, сколько грязи за одну ночь прибрала эта девушка», за вашим Зиновием», — тихо сказал им Рыжик. «Мы здесь ненадолго, а за и заботу спасибо и вашему королю и вам. Если есть возможность помыться и постирать одежду, будем рады». Слуги молча поклонились и ушли. Элла проснулась около обеда, села свой завтрак и хотела снова лечь, но не получилось. Пришли слуги и сказали, что по просьбе господ, зверей, «Ванна для них готова». Девушка лишь кивнула. Последней ванной для путешественников были холодные горные ручьи и дождь вместо душа. У каждого была своя ванная комната с широкой низкой бочкой посредине. Не так, как дома, но намного лучше горных ручьев. Грязную одежду слуги сразу же забрали и положили вместо нее чистую местную. Нежиться в теплой воде было очень приятно, но Эллу, в отличие от мужчин, ждала работа. Она не снимала повязки с рук и справилась с купанием быстрее друзей. Король-дракон уже тоже принял привычный для подданных красивый облик, только небольшую бороду оставил, чтобы отличаться от ложного короля. Убедить детей, что он их не бросил, было намного сложнее, чем жену. Их ведь с ранних лет учили, что король может приказать все, что угодно, а остальные должны слушаться. Впервые за два года они пообедали всей семьей и не в своих комнатах, а в столовой. Эллу и ее друзей покормили обедом в другой гостиной, а затем пришел король, и снова началась работа. Продолжалась она до поздней ночи с перерывами на еду и короткий отдых. Спать пришлось на мягких кроватях. А весь следующий день Элла снова работала. В результате многочисленных переговоров было решено, что все острова Ящериц объединятся в одну большую империю с королем-драконом во главе. Для этого было много причин, но большинство королей называли одинаковые. Почти полная самостоятельность, отсутствие войн внутри империи и страх расплаты от звериных королевств, которые могут напасть на отдельное маленькое королевство ящериц, а на империю не посмеют. Что касается звериных королевств, большая часть предпочла быть независимыми. Только пять самых южных решили остаться в империи. Так им было удобнее вести торговлю и с севером, и с югом. Друзья не знали, что весь день во дворе замка проводилась проверка способности местных волшебников. Отдельно проверяли, подходит ли способным Большой Красный Кристалл. Трех лучших из них наняли на королевскую службу, хотя Большой Кристалл не подошел никому из них. Когда королю доложили об этих результатах, он сказал, «Элла, вы лучшая волшебница из тех, кого я знаю. Даже Зиновий не так силен. Я предлагаю вам стать моей главной волшебницей». «Если согласитесь, я дам вам дворянское звание и щедрую плату». «Спасибо, что так высоко оценили мои способности, но я не приняла бы подобное предложение и от своего короля». «Одна из причин, по которой нам нужно посетить Степана, это стереть память обо всем, что я узнала и сделала за эту поездку. Я хочу снова вернуться к простой, спокойной деревенской жизни». «Что ж, думаю...» «У вас есть на это причины?» «Настаивать не буду. Все срочные переговоры мы провели. Завтра утром вас к Степану повезут в карете. Сейчас я собираюсь поговорить с Зиновием. Если хотите, можете послушать, что он расскажет. Мы можем потом в той же карете поехать на восток, где затонул наш корабль?» — спросила девушка. «Да, можете кататься сколько захотите». Возвращаться в сырое, темное и мрачное подземелье королю совсем не хотелось. Узника привели в эту же гостиную. Первым делом он извинился за то, как повел себя с королем, а потом рассказал, что задумал и как это сделал. Как главный придворный волшебник, Зиновий часто наблюдал за жизнью людей. Когда он видел, что кто-то из стражников или слуг нуждается в помощи, он обычно помогал. Кому советом, кому волшебством, кому деньгами. Так во дворце появилось много людей, которые были ему чем-то обязаны. Два года назад, когда король в очередной раз отказался использовать его защитное волшебство для захвата других стран, он придумал простой план. С его властью, было несложно приготовить маску и поддельный хвост. Один из поваров подсыпал сонное зелье в ужин. Предупрежденные Зиновием стражники ужин не ели. Короля и всех, кто был близок к нему или очень предан ему, тихо отнесли и заперли в подземелье. Королеву и ее детей Зиновий пожалел, просто запретил выходить в связи с надуманной опасностью переворота. К счастью, Между комнатами королевы и детей были двери, так что они свободно общались и играли вместе. Подземелье и королевские покои охраняли обычные стражники. Они ведь думали, что выполняют приказ короля. Всего четверо солдат, самые преданные Зиновию, знали, кто он на самом деле, и охраняли нижний этаж темницы. Остальным он объявил, что Зиновий — от чрезмерного чтения волшебных книг, начал называть себя королем, поэтому его посадили в отдельную камеру. Что касается слуг, их посадили в темницу за подготовку заговора, но добрый король не хочет их казнить. Недостающих слуг быстро набрали в столице. Жизнь во дворце казалась почти такой же, как прежде. Притворяясь королем-драконом, Зиновий приказал генералу привезти в замок сотню солдат. Каждому он приказал атаковать пугало, накрытое его защитным волшебством. Можно было колоть копьем, стрелять из лука и рубить мечом. Когда ни у кого не получилось повредить пугало, самозванец заявил, «Я накрою вас таким же волшебством и пошлю атаковать крепость. Вы не должны ее захватывать, а только для демонстрации нашей силы. За неделю... проломить ворота или стену. Ваше Величество, позвольте уточнить, спросил их командир. Нас будут атаковать враги? Конечно, иначе это не будет демонстрацией. Я накрыл этим волшебством и себя. Если кто-то сомневается в моей силе, можете выстрелить в меня. Никто не посмел атаковать своего короля. Отряд отправился в соседнюю страну, а Зиновий, Связался с тамошним королем и сказал, «Мы сейчас живем в мире, но войны становятся все кровопролитнее. Я предлагаю объединить наше королевство, а для выбора правителя готов рискнуть сотней моих солдат. Разумеется, мои солдаты не должны идти дальше стен внутрь, а ваши наружу. Если им за неделю удастся проломить ворота или стену, вы подчинитесь мне, а если нет, то я вам». «Вы объявляете нам войну?» — удивился сосед. «Не войну, а лишь проверку сил и только, если вы согласны. Проигравший будет платить победившему, например, сто золотых в год и называть императором, а в остальном границы и законы будут прежними. Я не очень понимаю, зачем мне на это соглашаться. Не буду скрывать, что я своих солдат буду защищать волшебством». «Когда...» Все королевства острова объединятся подобным образом, мы сможем объединить солдат в большую армию и начать присоединение других островов. Их тоже таким способом. К сожалению, туда мое защитное волшебство не достанет. Зато если к острову подойдет не моя скромная армия, а все пять наших сразу, мы можем убедить их присоединиться без боя. а вместе с их армией идти к следующему острову? Именно. Начав с маленьких, мы сможем увеличить армию и пойти на большее, пока все королевства ящериц не объединятся, только ящериц. Пока еще слишком рано загадывать так далеко наперед. Кто-то может отказаться и придется тратить время на осаду. «Кораблям наверняка не раз потребуется прятаться в портах от непогоды. Из наших соседей тоже некоторые могут отказаться. А я воевать не хочу!» «Ха-ха!» засмеялся сосед. «Человек, решивший захватить все вокруг, не хочет воевать. Как именно я должен защищать свой город, если соглашусь? Как угодно. Лишь бы ваша армия его стен не покидала. Хорошо. Я согласен». «У нас как раз у границы с вами крепость стоит. Вот на ней ваше волшебство и испытаем». Битва состоялась через две недели. Отряд разделился на две части. Одна ломать ворота, а другая — стену. Солдаты сначала побаивались и прикрывались щитами, а потом отложили их в сторону и принялись пробивать проход, как будто в них сверху ни стрелы, ни камни не летят. Ворота не выдержали первыми. Поединок занял всего два дня. Сосед сам связался с королем-драконом, как он думал, и признал поражение. Зеновий не сказал ему о маленькой хитрости. Он рассказал правила и предложил наблюдать за этим поединком и остальным соседям. Чтобы не тратить время, он послал эту сотню к одному соседу, а другую к другому. Каждый король считал, что уж его волшебники справятся, а стать императором было очень заманчиво. Никто не отказался от испытания, все признали, что стали частью империи короля дракона. Разумеется, это было неприятно, но воевать с армией, которая способна без потерь разгромить любую крепость, никто из них не посмел. Это было только начало. Последовал призыв в армию и захват соседних островов. Некоторые пытались сопротивляться, но защитное волшебство Зиновия, хоть и не останавливало стрелы, сильно замедляло их. Потерь среди захватчиков было мало. Вместо плена побежденную армию сразу принимали в свои ряды и посылали на передовую. Кроме ворот, захватчики вообще ничего не ломали. Слухи о непобедимой армии, которая хочет объединить всех ящериц, а не разрушать их города, разлетались быстрее, чем ветер гнал корабли. Все больше королевств присоединялось, не дожидаясь нападения огромного флота. За год с небольшим вторая цель Зиновия была достигнута, все королевства ящериц были объединены. Пришло время для следующего шага. Хоть и назвал себя императором, он приказал волшебникам связать с ним сразу всех королей и спросил: довольны ли вы размерами нашей империи или хотите расширить ее на звериное королевство это было бы здорово, но мы часто воевали они слишком злы на нас и просто так не присоединятся сказал один да мы можем их захватить, но потеряем много людей добавил другой если впереди нашей армии будут идти их крестьяне, «Конечно, со щитами. Они не станут стрелять», — предложил третий. «А добравшись до стен, наша армия и сама справится». «Это очень неблагородно», — возмутился четвертый. «Вы оба правы», — остановил зеновий спор. «Захватив деревню, мы объявим ее частью империи и призовем мужчин в армию. Из благородства мы дадим им только щиты и не будем заставлять убивать своих земляков». То же самое, сказанное красивыми словами, стало казаться очень привлекательным. Зиновий опросил всех поименно. Большинство королей высказалось за поход на север. В тот же день генералы и адмиралы разработали план, а фактически просто выбрали самое слабое королевство для первой атаки, а самые сильные оставили на потом. На следующий день Флоты уже плыли к своим целям. Захват звериных островов шел не так быстро, но вполне успешно и согласно плану. Пока не погибло два флота, направлявшихся в столицу Кенрадии. Планы быстро изменили, и захват продолжился. Еще с полгода, и независимыми остались бы лишь острова безхвостых. Но тут узники не просто сбежали, но и убедили всех, что ими командует настоящий король. Рассказ Зиновия закончился долгой паузой. Элла, которая до этого сдерживалась как могла, гневно спросила, «Ты забыл упомянуть о том, что за спинами так называемых призванных в армию мужчин ваши солдаты гнали женщин и детей? Как это детей?» С неподдельным удивлением спросил Зиновий. «Мне о таком никто не докладывал, и я такого никогда не допустил бы». «А это кто, по-твоему, допустил?» Показала она изображение поля боя у стены одной из крепостей. «Здесь мы только вчера сражение остановили. По-твоему, кто это лежит?» «И много таких полей вы видели?» Тихо спросил он. Возле каждой звериной крепости, которая не сдалась сразу. Что касается ящериц, я не знаю, не смотрела». Зло бросила девушка. «А я так радовался, когда генералы докладывали, что потерь почти нет. Теперь понятно, почему. Ваше Величество, при объединении нашего острова не погибло ни одного человека. Это я сам видел и думал, что поступаю правильно, продолжая присоединять другие королевства». «Теперь я признаю, что заслужил наказание. Перед этим тебе будет интересно узнать, что все королевства ящериц и пять королевств зверей остались в империи даже после того, как я рассказал о тебе и позволил снова стать независимыми. Если бы я только вовремя остановился. Хотя, что уж теперь говорить. Можете меня казнить». Он грустно повесил голову и замолчал. «Я пока не знаю, как долго». «Может, до конца жизни. Но ты будешь не просто узником. Ты будешь использовать свое волшебство на благо людей. Как именно? Придумай сам за три дня», — строго сказал король. «Ваше Величество, я же могу сбежать, если получу волшебный камень». «От себя не убежишь, а казнь твоя людям пользы точно не принесет», — сказал Константин и повернулся к остальным. «Можете говорить, если есть другие предложения». Все промолчали, обдумывая то, что услышали. Узника увели. Зиновий и в камере все еще не мог поверить, что его почти бескровный план превратился в самую жестокую войну в истории. С большим трудом он заставил себя думать о том, что такого есть на острове, где может пригодиться его волшебство. Утром... Слуги погрузили в карету и вещи, когда-то оставленные в подземелье, и выстиранную одежду и запас еды. Король, точнее уже император, лично пришел проводить своих спасителей. Он вручил каждому из них по кошельку золотых монет, а Элле еще и довольно большой волшебный кристалл. После взаимных пожеланий удачи и мира карета тронулась в путь. Любоваться горами из окна кареты было куда приятнее, чем карабкаться по ним. Поездка на юго-западный берег по извилистым горным дорогам заняла неделю. Путешественники договорились не привлекать лишнего внимания, так что в постоялых дворах продолжали представляться бедными купцами, а с местными старались без нужды не общаться. В деревню к Степану карета приехала ярким солнечным днем, Коля промолчал, но по улыбке на его лице было ясно, как он рад видеть море. Оказалось, что старому волшебнику прислуживают две местные женщины. Они занялись каретой и кучером, а гости прошли в дом. «Доброго вам здоровья», — сказала Элла, и остальные тоже поздоровались. «И вам того же. Поедите с дороги или сразу о делах поговорим». «Лучше о делах. «Нужно нам память стереть примерно за шесть недель, а затем рыжика вернуть назад. Сколько это будет стоить?» «Денег мне не нужно. Что именно вы хотите забыть? Все, что произошло после нашего отплытия с родного острова. Мы ни в коем случае не должны забыть, что дружим. Как же я объясню вам, откуда кристаллы, деньги и твои повязки?» «Точно». повязки надо снять сейчас. Деньги и кристаллы в море нашли. Тогда почему не поделили поровну? Потому что я их волшебством нашла. Старик задал еще много вопросов каждому. И о затонувшем корабле, и о том, как они друг к другу относятся, и откуда карета, и почему их в такую даль занесло. Он заставил Рыжика отдать самодельный кристалл, а Эллу превратить его в песок. Подготовка – Продолжалось до поздней ночи. Каждый написал письмо самому себе с описанием причин, почему они решили отказаться от воспоминаний. Рыжик тоже написал короткое письмо. Война закончилась. Все вокруг друзья. Элла не любит, когда упоминают о ее хвосте. Осторожно. Она недавно узнала, что ее любимого убили. Камни на шее нашел в путешествии, хоть толку от них мало. «Береги друзей и живи счастливо». Все отдали письма Степану. Перед тем, как лечь спать, Рыжик сказал, «Я знаю, что завтра моих слов вы уже не вспомните, но я все равно должен сказать, что очень благодарен вам всем за помощь. Я желаю вам счастливо добраться домой и больше никогда не знать войны. А вам, Степан, отдельное спасибо, что согласились выполнить наши просьбы». «Ты был намного полезнее, чем я думала. И я тоже тебе благодарна», — сказала Элла и отвернулась, чтобы не показывать слез. Удачи тебе дома», — обнял его Коля. «Если придумаешь, как убедить королей вообще не воевать, буду рад это узнать. Уверен, ты придумаешь, как нам это сообщить, даже без волшебников», — постарался улыбнуться Борис. «Счастливого пути!» Все легли спать, но Степан не спешил. Он снова и снова проверял по своим книгам, что нужно сделать. Была уже глубокая ночь, когда он убедился, что все спят, и принялся за работу. Рано утром старик разбудил сначала парня и спросил, «Как тебя зовут?» «Василий», — ответил он. Потом окинул взглядом комнату. посмотрел на свою мозолистую ладонь и с улыбкой добавил «Нет, просто кот Вася. Ты знаешь, как зовут меня? Неужели это ты, тот волшебник, который отправил меня в другой мир? Нет, я тебя вернул. Меня Змей Степан зовут. Вот тебе письмо от того, кто был здесь вчера. Вася сначала проверил, что хвост и уши на месте, затем прочел письмо Посмотрел на камни на шее и спросил: Скажите, а мы далеко от дома? Я, например, уже дома, хитро прищурился старик, а тебе домой долго ехать и еще дольше плыть. Кстати, у тебя на поясе деньги твои. Они вам трудно достались, а по дороге случилось кое-что плохое. Поэтому твои друзья попросили меня стереть им память. Ого! Это что же должно было произойти для такого? Именно об этом они не хотят вспоминать. Надеюсь, ты не будешь их расспрашивать. Письмо Эллы было очень коротким. «Я своими руками отправила в темницу того, кто убил моего любимого Марка, а остальное — неважно. Живи счастливо». Она долго плакала, а потом спросила Степана. «Почему я ничего не помню?» «Вы все решили забыть то, что произошло, но помнить о том, как встретились, и о том, что дружите. А откуда у меня столько волшебных кристаллов и денег? Ты их в море на отмеле нашла. Поэтому деньги поделили на всех, а камни отдали тебе. Только у кота несколько камней, но они дешево куплены где-то по дороге». С Колей было попроще. Он прочитал письмо, и попросил только показать, где затонул его любимый корабль. А вот Бориса старику пришлось успокаивать, несмотря на длинное письмо и показ мирных берегов его страны. «Я верю, что война закончилась. Это здорово. Но я не мог сделать ничего такого, чтобы нужно было память стирать», уверенно заявил Борис. «А ты не делал. Золото вы, честно, в море нашли. Рыжика с Васей». «Я поменял как положено. Можете домой возвращаться хоть сейчас. Только корабль у вас затонул во время шторма. Придется его поднимать». «Тогда что заставило меня согласиться забыть?» «Чтобы чужие тяжелые воспоминания не бередить». «Так ты даже случайно ничего лишнего не скажешь и не спросишь». «Вот я и думаю, что намеки странные. А ведь письмо точно моей рукой написано», — недоверчиво сказал Борис. Степан показал им всем, где лодка, накрытая камнями, якобы от шторма, и корабль, который затонул к востоку от острова. Он рассказал, как с помощью пещер в скале, бревен и веревок можно поднять судно на поверхность. Среди прочего, он посоветовал, как добраться домой быстрее всего. Это Рыжик придумал, чтобы корабль случайно не проплыл возле того восточного королевства, где Эллу разыскивают. Сразу после завтрака путешественники поблагодарили старика за гостеприимство и волшебную помощь и отправились на восточный берег доставать свой корабль. Они не знали, что война закончилась благодаря им, но каждый радовался, что наступил мир и хотел как можно быстрее добраться домой. Старый змей долго смотрел им вслед и думал «Хорошо, что я им не сказал, что рыжику память забыл стереть. А вот Федора точно предупреждать не стоит, а то вдруг надумает снова их поменять. Дорога вдоль моря была не намного ровнее, чем из столицы, хотя горы здесь были намного ниже. Ехать предстояло больше недели, Вася до обеда молчал, как и попутчики, а на привале заявил «Я знаю, «Что вы все помните друг друга, а я прочитал только о том, что мы друзья. Расскажите хоть что-нибудь о себе». «Охотник, который тебя в лесу встретил», — представился Борис. «Капитан и хозяин корабля, на котором мы доплыли сюда», — сказал Коля. «Надеюсь, на нем же поплывем домой». «Волшебница», — которой поручили, она на мгновение замерла, затем посмотрела на кучера и спросила, «Нас не обманули?» «Война точно закончилась?» Тот кивнул и показал знаками, что не может разговаривать. Вася тоже подтвердил, что в его письме сказано, что война закончилась, даже протянул его девушке. «Вот с какой стати и тут было о моем хвосте писать?» рассердилась она. «У них там все без хвостов, и уши не такие, как у нас. Только некоторые для красоты цепляют. Но по городу так не принято ходить». «Он еще удивлялся, почему на мышей не бросается», — вспомнил Борис. Все улыбнулись. Обстановка стала более дружелюбной. Разговор пошел о приятных и забавных моментах, пережитых вместе на родном острове. Пускай они не знают, как здесь оказались, откуда взялись странные одежды, карета и многое другое, самое главное они помнили — они друзья. Поездка... продолжилось. Вася долго думал, а затем спросил. «Я понимаю, что карета не телега, но хотелось бы местных семян купить, если вы не против. Хочу в своей деревне посадить хотя бы немного. Здесь ведь намного теплее, у нас может не вырасти», — возразила Элла. «Если немного, то можно. Местная каша вкусная, хоть и необычная», — сказал Борис. Волшебник не сказал ничего о блоках, «Но я думаю, что нам нужно будет с десяток купить. Вы же знаете, что подвижный блок позволяет выиграть в силе. В порту должны быть. Купим!» — отозвался Коля. «Я об этом уже думал. Топоры, пилы и канаты тоже купить придется. Элла, прости, но я сегодня впервые с волшебниками разговаривал. Можно тебе вопросы задавать? А если ты научишь меня моими камнями пользоваться, то вообще благодарен буду». «Началось!» — вздохнула девушка. Рыжик тоже очень любил вопросы задавать. «Ты уверен, что вас поменяли?» «Конечно, поменяли. В письме написано, что камни почти бесполезны. Я понимаю, что волшебником вряд ли стану. В ученики не прошусь, но хотелось бы научиться чему-нибудь полезному». «Ладно, дорога долгая. Начнем с того, как осмотреть местность с высоты», — сказала Элла, и принялась объяснять, что нужно сделать».